Я дух затаил, сколько запросит, потому что был уверен, он для того встаёт, чтобы мне цену назвать. А тарават наш Ксёнс никогда не был, о нет. Всегда говорил, ты не мне платишь, ты платишь Богу, а Богу не жалей. Выпьешь вина? Я в первую минуту оторопел. Какую угодно цену можно ожидать, но только не это вино. а он сукором на меня поглядел надеюсь не откажешь своему законоучителю э зачем это я буду ваше время занимать пробормотал я не знаю что ему сказать в костёле работы не меньше чем в поле не бось да и мне картошку свозить а у вас похороны ты меня не жалей он подошёл к буфету фарисей Вроде бы возмутился. В прежние времена не жалел, только и норовил подколоть. Вороном обзывал, толстопузом обжорой, забыл. А где у меня пузо? Всегда был худой, худой и остался. И мимо пройдешь, а уж и не ждал от тебя услышать слава Иисусу. Это б у тебя в глотке застряло, но даже и здрасти не говорил никогда. Уткнешь глаза в землю и хоть убей. Или на небо уставишься, точно услыхал самолёт. Я тебя десяти господним заповедям учил. Не скажешь надеясь, что они тебе ни разу не пригодились. Да я за каждого из вас своих питомцев, плохих или хороших, хоть одну богородицу считаю, что не день. Он поставил на столик графин с вином и две рюмки. А о времени моем не заботься. Мое время для Бога и для моих прихожан. Да и картошка твоя есть не просит, может подождать. Осень, к счастью, Господь нам послал погожую, успеешь еще свести. Он словно о чем-то на минуту задумался. Хотя, не знаю, вправе ли я говорить, что это все еще мое время? Иногда кажется, я уже за счёт вечности живу. Ну, садись. Он указал мне на кресло, стоявшее под большим лиственничным крестом, который занимал почти целую стену от пола до потолка. И был будто прямо из-под топора, не острогунный, весь в задоринах, проведёшь рукой наверняка, насажаешь за нос. И я было собрался сказать, что же ты плотник такой делал крест? Я б его хлев строить не взял. Как можно столько задорин оставлять? Но Ксен с меня опередил. На крест смотришь? Его никто-нибудь делал. Оно и видать, — сказал я и плюхнулся в кресло, провалившись, как в копну. Он взял у меня палки, одну я выронил. Так он сам ее поднял, хотя видно было, что нагибается с трудом. запыхнулся, покраснел, оглядел, куда бы их поставить или положить, и в конце концов повесил на перекладину креста. Разлил вино в рюмке. Мне доверху себе чуть-чуть, объяснив, что должен ещё вечерню отслужить, а то викарий у него захворал. Рюмку прямо мне в руку подал, чтобы я не подымался, потому что рюмка стояла от меня далеко. Я хотел даже привстать, Не знаю, правды, как бы это у меня получилось без палок. Но он положил руку мне на плечо, чтобы я сидел, и сам сел в кресло напротив. Вино было сладкое до тошноты. Честно говоря, я вина не люблю. А уж сладкое просто в глотку не лезет. Не понимаю, как его люди пьют. Но ведь сказать этого я ему не мог и похвалил, что хорошее. А заграничное должно быть. Нет, смородиновка, сказал он. Нравится? Это Хеленька, экономка моя делает такое вино. Вот обрадуется, когда я скажу, что ты похвалил. Она туда шиповника добавляет, можжевеловых зёрнышек, ещё что-то. Но секрета не выдаёт, точно это великая тайна. Даже мне не рассказывает, из чего какое. «Нравится, — говорит, — пейте и не спрашивайте. Обязательно вам сразу все надо знать.» Он поднял рюмку. «Ну, твое здоровье!» И, едва прикоснувшись к краю губами, причмокнул и отставил. «Поднял и я свое. Ваше здоровье, отец! И опять у меня засвербило, сколько же он запросит за место!» Почему-то он вдруг уставился куда-то в стенку, будто тоже мучительно раздумывал, сколько с меня затребовать. А может, просто на этот лиственничный крест глядел, и вдруг, отряхнувшись от своих мыслей, вздохнул. — Так ты не боишься смерти. Я с облегчением перевел дух, не о цене, значит, думал. — Что ж бояться? Боишься только, когда не знаешь, чего ждать. Однако же все боятся. Жизнь такая, отец, и от жизни весь этот страх. Грозы человек боится, заснуть боится, другого человека боится, в вечном страхе живёт. Даже вчерашнего дня боится, хотя тот миновал, и ничем уже ему не грозит. Да и не только человек, тварь всякая, земля, вода, всё. И нельзя деревья, им думаете, не страшно? Признаться они не признаются, потому что говорить не умеют и не плачут, стоят. Но почему же у осины, к примеру, беспрестанно листья дрожат, даже когда нет ветра? По дубам, правда, ничего не заметишь. Но дуб дерево крепкое, как скала, недаром веками стоит. Зато когда наконец повалится, Все деревья в лесу трухлявят. А что человек в сравнении с дубом? Я взял со столика рюмку, выпил до дна. Точная лягушку проглотил, но виду не подал. Ещё подлить? спросил Ксёнс и не дожидаясь, чтоб я хотя бы кивнул, налил опять полную рюмку. Да-да. Вздохнул, словно очнувшись от глубокой задумчивости. Возможно, он вовсе и не слушал, что я говорю, так как минуту спустя сказал. — Видишь ли, я подумал, вдруг ты нуждаешься в моем утешении. Прости, такая уж у нас, служители церкви, слабость. Я не нашелся... Что ему ответить? И снова отхлебнул сладкой лягушатины из рюмки. Ох, не знаю, отец. Может ли один человек утешить другого? Пожалуй, я чересчур резко ему ответил, но очень уж меня мутило от этой лягушки в желудке. Это всё равно как если бы слепец слепца в полесу захотел провести. Один горемыка, другой горемыка. а лес темный и незнакомый. Как жить нужно самому за себя, так и умереть, никто за другого не помрет. Вот я, к примеру, меня столько раз убивали, что и помирать будет не в новинку. А пожить я свое пожил. Хватило бы на троих. В партизанах семь раз был ранен, а однажды даже почудилось, на тот свет попал. И никто не верил, что останусь жив. А я живу. А ты не подумал, может быть, это Бог хочет, чтобы ты жил. Бог? Трудно сказать. Я всегда был сильный. До войны случалось схватимся на гулянке за ножи. Кровь уйдёт, другой бы давно окочурился, а я живу. Это теперь с нашими ранами не заживёшься. Чуть что прямо ком на тот свет. Очень удобно. Не хотите, не верьте, но у меня даже насморка отродясь не бывало. А ведь в партизанах часто прямо на земле спали, в слякоти, в грязи, на мху или на снегу. Просыпаешься примёршей к земле, точно сросся с ней. Глаз не раскрыть. Таких мороз слепил. Во рту лёд, рук ног не разогнуть. Хорошо, водка всегда при себе была. Выпейшь пару глотков и оттаешь. Или сейчас, когда под машину попал. Доктора головами качали, мол, всё, коюк моим ногам. Говорили, отрезать придётся, сперва обе, потом хотя бы одну. И я не согласился. Как же без ног и хожу Ох, изкостнел же ты, сын мой, сказал ксёнс, словно из обедни вечерней или исповеди повторил заученные слова. Он ведь умум всякого такого знал наизусть. Это всё гордыня, гордыня, поверь. Берегись её. Ни что так, как гордыня, не опустошает людские души. Не старайся быть сильным любой ценой. Сила отгораживает нас от других людей. Помни, что Иисус, Бог, а позволил себя распять, чтобы познать человеческую слабость. И ты должен в своей слабости признаться, потому что есть она в тебе, есть. И может быть даже ждёт, чтобы ты когда-нибудь над собой заплакал. Хоть та силу, а заплачь. Ни то никогда себя не поймёшь, ни себя, ни других. А моя ли вина, отец, что приходилось сильным быть? Уж так сложилась жизнь. А может и время было такое, сами говорите, Иисус, Бог. Но человек-то за минутку слабости иной раз жизнью платит и вечным спасением. Вы говорите, заплакайте. До меня жизнь отучила плакать, отец. Жизнь кого хочешь, сумеет отучить, и ничему не научит взамен. Хотя считается, что жизнь учит. Неправда это. Да и человек, пусть не знамо как чего-нибудь хочет, а всё равно выйдет не по его. Где-то там в его книге записано ему сильным быть, и он становится сильным. Как другой должен быть лысый, а еще другой на той, либо этой, женится. Вот и женится, хоть бы она была сущая ведьма. Или чтобы здесь, в этой деревне, в этой хате родился. И не сотни годов раньше или позже, а теперь, потому как уже с давних пор и наперед до конца света, каждому свой час назначен свое место, своя жизнь. Да над чем же тут плакать? А над собою плакать это как если бы немного и против себя. Плачет всегда, чтобы кто-нибудь услыхал, отец. Даже когда над собою плачет, то не для себя. Пускай в самом при самом нутре, украдкой, а всё равно для кого-то там. Я даже не знаю, есть ли кто-нибудь во мне. Но над тобою есть Бог. «Об этом ты не подумал?» «Если и есть, то иногда позволяет о себе забыть. И это, наверное, даже очень мудро с его стороны, позволить о себе забыть, когда сам уже ничем не может помочь». «Богохульствуешь, дорогой мой, чудовищно богохульствуешь!» Ксен споднял руки, будто хотел отмахнуться от меня, и начертил в воздухе крест. Ну да простит тебя Господь в великом милосердии своем. И опустил голову, словно мысленно стал молиться. А может быть, его наш разговор утомил? Он же старенький был, иногда ему и на исповеди случалось задремать. И вдруг, очнувшись, посмотрел на меня с состраданием. Ведь и ты когда-нибудь предстанешь перед обличием Бога. Что же ты тогда ему скажешь? Ничего не скажу. Когда уста мёртвые, то и слова мёртвые, отец. Что здесь на земле не успел, того там уже не скажешь. И Господь, что хотел людям сказать, всё сказал здесь, на земле. А там стал тайный и молчит. Мне правда жаль тебя, сын мой. Но может когда-нибудь ты поймёшь, хотя бы в последний свой час. что и ты всего лишь человеком был таким же заблудшим беспомощным человеком, как и все мы в этой юдоли слёз. А сила твоя, в которую ты так уверял, обективная человеческая слабость, только ты с ней смириться не хочешь, ненавидишь её лютой ненавистью. Как же так возмутился я? Чего это он мне такое рассказывает, хоть и ксёнс. Что я не знаю, кто я? Я дорого заплатил за то, чтобы знать. Не за даром знаю. А вот так: ты, сын мой, может быть, больше других её в себе ненавидил. Может быть, безжалостней, чем другие, судил. Может, и она тебя терзала сильнее, чем других. Но поверь мне, Только слабость единит нас с другими людьми, благодаря ей мы находим себя в других, а они находят себя в нас. И потому общая наша людская судьба. В ней для каждого есть место. В ней мы исполняем свой человеческий долг. Вне судьбы нас нет. Слабость, а не сила связывает нас с людской судьбой. И не сила, а слабость позволяет каждому человеку обрести Бога. Потому и ты не отвергай её, не противься, поддайся ей, иначе тяжело тебе будет умирать. А это не то же самое, что жить тяжело. Вдруг придётся умирать месяцы, годы, как знать? Иногда Бог посылает людям такие испытания, что они, прикованные неумолимой болезнью к постели, умирают бесконечно. Зрение у них угасает, слух отказывают, иссекает разум, и всякое чувство пропадает, остаётся одна только боль. Как ты тогда умрёшь, если не сумеешь примириться с собой или хотя бы себя понять? Как-нибудь помру. Человек он к смерти привычный. Не только от колыбели до гроба живет, но и умирает от колыбели до гроба. Помереть — это не один раз помереть. Неизвестно, может, умираешь дольше, чем живешь. Ведь и в могиле продолжаешь умирать. В памяти тех, что еще живут. А тот самый единственный раз может только конец смерти. Но покуда человек дойдет до этого конца, уж не знаю, сколько раз ему прежде доведется помереть. На самом-то деле, отец, с каждым, кто в нашей жизни умирает, по-малу умираем и мы, хотя вроде дольше живем. Человек уйдет, а смерть свою нам оставит, и никуда от нее не деться. Он там у себя в могиле гниет, и не знает, не чувствует, что гниет. потому как ничего уже не знает, не чувствует даже, что кого-то покинул. И пусть нету близких, чтобы после него поверить, умирают дальние, умирают соседи, знакомые, а то и незнакомые, хотя могут сами того не знать. Хватит, что мы среди постоянного умирания живём, отец. Оно ведь и нас точит. Корова пускай, к примеру, и сдохнет, Лошадь пойдёт, ястреб за клюёт цеплять. То же самое наши это смерти. И может из-за этих-то смертей, когда их через чур много в человеке скопится, и приходит к нам собственная смерть. Мне даже иногда кажется, будто я из мёртвых родом. Вроде бы живу, но смерть меня для того только пощадила, чтобы я всех до последнего похоронил. И тогда уже настанет чему-то такому конец, что кончается навсегда. Ну, а загробная жизнь? Ты никогда не задумывался, что там, на том свете, тебе дольше надо будет жить? Вечная жизнь ведь каждому обещана, а плохая или хорошая это уже Бог решит. А кто-нибудь оттуда вернулся, отец, чтобы у него спросить, есть ли там чего? Умираем-то мы только в одну сторону, обратного возврата нету. Ну а ад адских мук ты не боишься, бросил он с горечью. Что мне, от отец, когда я на земле был? Голова у старика упала, и сплетя руки на животе, он застыл, не отозвавшись ни словом. Я пожалел, что завёл этот разговор. Стах, собирай Обещал помочь картошку с поля свести, а я за это должен был ему на завтрашний день одолжить лошадь. Что я теперь скажу? Что у Ксен за столько времени просидел? Никак исповедался? Не исповедовался. Так чего же сидел?»